колокола, гудошники, звон, звон вам, художники всех, примём вам Микеланджело, Барма, Дант, вас молнию сажево из пепел талант, ваш молот николонный и статуи тесал, сбивал с ольбов короны и троны сотрясал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 И Мусу точно зою вели на эшафот, Но нет противоядия ее святым словам. Воители, воители, слава вам!